Затем он вдруг бросился на меня, я обхватил руками, сцепив их у меня за спиной и чуть не раздавив мою грудную клетку. Это был мощный борцовский захват. Объятие человека чьё тело умело выразить то, что чувствовало сердце, разве что в танце. Он оборвал своё объятие так же резко и неловко, раззяв руки и оттолкнув меня своей грудью. Не говоря ни слова, он только качал головой и дрожал, как будто купался в мелкой воде, и мимо него только что проплыла акула. Назир быстро взглянул на меня покрасневшими глазами, и, наполнявши их теплота, стремилась преодолеть угрюмость, перевернутой подковой его рта, предвещавшей несчастье. И я знал, что если когда-либо в разговоре с ним — упомяну этот момент я потеряю его дружбу навсегда я завёл свой эмфилд и оттолкнувшись ногами от мостовой направил его в сторону наночоук и колабы сачаурхамат крикнул мне вслед абдулла я кивнул и помахал ему в ответ но не мог заставить себя повторить наш девиз Я не был уверен, что в моём решении поехать с ними в Шри-Ланку было так уж много правды и храбрости. С этими чувствами я оставил их позади, всех их, и отдался тёплому вечернему ветру и ритму уличного движения. Кроваво-красная луна поднималась из моря, когда я выехал на шоссе, ведущее к Нариман-поинт. Я остановил мотоцикл около киоска с прохладительными напитками, навесил замок и отдал ключи продавцу, моему старому другу, по трущобам. Повернувшись к луне спиной, я пошел тропинкой по песчаной береговой дуге, где рыбаки часто чинили свои сети и лодки. В этот вечер на причале сосуну устраивали праздник, и почти все жившие в хижинах на берегу отправились туда. Дорожка, по которой я шёл, была пустынна. И тут я увидел её. Она сидела на борту старой рыбачьей лодки, почти целиком засыпанной песком, из которого торчал в основном лишь нос. На ней были длинное платье сальвар-камис и свободные панталоны. Подтянув к себе колени и упёршись подбородком в сложенные руки, она задумчиво глядела на тёмные волны. Вот за это ты мне и нравишься, сказал я, присаживаясь на леер лодки рядом с ней. Привет, Лин, улыбнулась она. Её зелёные глаза были тёмными, как вода залива. Рада видеть тебя. Я уж думала, ты не придёшь. Еще немного, и я вообще не знал бы, что ты хочешь встретиться со мной. Мне повезло, что я увидел Дидье в последний момент перед его отъездом, и он сказал мне. «Когда судьба устает ждать, остается надеяться только на везение», — проговорила она. «Ох уж эти твои фразочки!» — рассмеялся я. «Старые привычки живучи», — усмехнулась она. И еще больше лживы. Ее взгляд обшарил мое лицо, словно ища знакомые ориентиры, за которые можно было зацепиться. Улыбка ее медленно угасала. — Мне будет не хватать Дидье. — Мне тоже, — отозвался я, — думаю, что он в этот момент по всей вероятности уже летит в Италию. Но вряд ли он надолго задержится там. — Почему? Я поселил в его квартире зодиакальных Джорджей, чтобы они за ней присматривали. — Ох, ничего себе! Она даже зажмулилась. — Да. Уж если это не заставит его вернуться как можно скорее, то, боюсь, он застрянет там навечно. — Ты ведь знаешь, как он любит свою квартиру? Она не ответила. Взгляд у ее был серьезен и сосредоточен. Халед вернулся в Индию, бросила она ровным тоном, наблюдая за выражением моих глаз. Где он? В Дели? Точнее, около Дели. Когда он вернулся? Сообщение пришло 2 дня назад, я проверила её. Похоже, то он. Какое сообщение? Она перевела взгляд на море и испустила долгий, медленный вздох. У джита есть доступ ко всем телеграфным линиям. По одной из них пришло сообщение о новом духовном лидере по имени Халет ансари, который пришёл пешком из Афганистана, собрав по пути толпы последователей. Я попросила джита проверить сообщение. Его люди поставили запрос с описанием внешности Халеда. И все совпадает. — Ну, слава богу! Слава богу! — Да, пожалуй, — пробормотала она. Намек на прежнее озорство и таинственность промелькнул в ее глазах. — Значит, ты уверена, что это он? — Да. — Настолько, чтобы поехать к нему. Ответила она, опять посмотрев на меня. — Ты знаешь точно, где он находится сейчас? — Да. — Нет, но знаю, куда он направляется. — И куда же? — В Варанайси. Там живет Идрис, учитель Кадрбхая. Он уже очень стар, но все еще преподает. — Учитель Кадрбхая? — воскликнул я, пораженный тем, что за все сотни часов, в течение которых я вел философские беседы, с Кадрбхаем он ни разу не упомянул этого имени. — Да. — Да. Я встречалась с ним однажды сразу после приезда в Индию. У меня было, не знаю даже, как это назвать, нервное расстройство, наверное. Я летела в Сингапур и даже не помнила, как попала на самолёт. Совершенно расклеилась. Кадер был на том же самолёте. Он обнял меня, и я ему всё рассказала. Всё до конца. Следующее, что я помню, это пещера со статуей Будды, и рядом этот Идрис, учитель Кадера. Она помолчала, мысленно перенесясь в прошлое, затем, встряхнувшись, вернулась к действительности. Я думаю, Халед хочет увидеться с Идрисом. Он всегда мечтал встретиться со старым гуру. Это у него было прямо навязчивой идеей. Не знаю, почему он не встретился с ним раньше, но думаю, что собирается сделать это теперь. Может быть, он уже там. Он всё время расспрашивал меня о нём. Это от Идриса. Кадер впервые услышал о теории разрешения и какой теории? Разрешение. Кадер так её называл и говорил, что знает её от Идриса. У Кадера это была философия жизни. учение о том, что вся вселенная непрерывно стремится к усложнению, закончил я за неё. Я знаю. Он часто говорил со мной об этом, но не называл это теорией разлешения и никогда не упоминал Идриса. Странно. Он очень любил Идриса. Тот был для него кем-то вроде духовного отца. Однажды он назвал его учителем всех учителей. И я знаю, что он хотел а найти отдел и поселиться в Воронеже где-нибудь недалеко от Идриса. Так что именно туда я поеду, чтобы найти Халеда. Когда поедешь? Завтра. Ясно, протянул я. Это это как-то связано с тем, что было у вас с Халедом раньше. Знаешь ли, Иногда ты бываешь просто невыносим. Я резко поднял голову, но ничего не сказал на это. — Ты знаешь, что Улла тоже вернулась? — спросила она, помолчав. — Нет. Когда? Ты видела ее? — Я получила от нее записку. Она остановилась в президенте и хотела встретиться со мной. И ты пошла? — Нет, я не хотела. Задумчиво ответила она. — А ты пошел бы, если бы она пригласила тебя? — Да. — Да, наверное, — ответил я, глядя на залив, где лунный свет играл на гребешках волн, извивавшихся, как змеи, но не ради нее, а ради Модены. Я видел его недавно. Он по-прежнему сходит по ней с ума. — Я видела его сегодня, — отозвалась она спокойным тоном. — Сегодня? — Да. — Как раз перед тем, как прийти сюда. Он был у нее. — Да. Я пошла к президент, прямо в её номер. Там был один парень, Рамеш. Это его друг. Мода наговорила о нём. Да. Этот Рамеш открыл мне дверь, я вошла и увидела Уллу, которая сидела на постели, прислонившись спиной к стене. А Мода лежала у неё на коленях, пристроив голову на её плече. с этим своим лицом. Да, я знаю. Жуткое зрелище. Эта сцена была какой-то совершенно невероятной. Она потрясла меня, сама не знаю почему. Ула сказала, что отец оставил ей в наследство кучу денег, её родители были ведь очень богатыми, практически хозяевами того города, где она родилась. Но когда она пристрастилась к наркотикам, они выгнали её без гроша в кармане. Несколько лет она не получала от них ничего, пока её отец не умер. А теперь, унаследовав все эти деньги, она решила вернуться сюда и найти Модину. Она сказала, что чувствола себя виноватой перед ним, её замучила совесть. Ну и она нашла Модину. Он ждал её. Когда я увидел их вместе, это напомнило мне сцену из какого-то романа. Вот чёрт. А он ведь знал, что так и будет, тихо заметил я. Он говорил, что она обязательно вернётся, и она вернулась. Я тогда ему не поверил, думал, это просто безумные мечты. Это было похоже на Пьету Микеланджело. Знаешь? Точно та же поза. Это выглядело очень странно и порядком встряхнуло меня. Бывают вещи настолько непостижимые, что они даже бесят тебя. А чего она хотела? — В смысле? — Почему она пригласила тебя? — А! — Понимаю твой вопрос, — сказала она, криво улыбнувшись. — Улле всегда надо что-то конкретное. Она посмотрела на меня, и я приподнял одну бровь, но ничего не сказал — Она хотела, чтобы я достала паспорт для Модены. Он здесь живет уже много лет и давным-давно просрочил свою визу, а у испанской полиции он на крючке. Ему нужен паспорт на другое имя, чтобы вернуться в Европу. Он может сойти за итальянца или португальца. Предоставь это мне. Спокойно отозвался я, поняв, наконец, почему она захотела встретиться со мной. Я завтра же займусь этим. Я знаю, где найти его, чтобы получить его фотографии и всё, что понадобится. Сево внешностью чужую фотографию на таможне не предъявишь. Я улажу всё это. Спасибо. Ответила она, глядя на меня с такой страстной интенсивностью, что сердце у меня стало колотиться о грудную клетку. Очень глупая ошибка, сказал однажды дядя, оставаться наедине с человеком, которого ты любил. хотя и не следовало бы Что ты делаешь сейчас, Лин? спросила она. Сижу тут, на берегу, рядом с тобой, пошутил я. Я имею в виду вообще, у тебя дела в Бомбее? А что? Я хотел спросить тебя. Ты не поехал бы со мной искать Халеда? Я от души расхохотался. Но она меня не поддержала. Знаешь, мне только что сделали предложение получше этого. Получше, протянула она, какое же? Поехать на войну в Шри-Ланку. Она сжала губы, приготовившись дать резкий ответ, но я поднял руки, сдаваясь, и добавил: "Я шучу, Карла". Не лезь в бутылку. Мне действительно сделали такое предложение, но я не знаю. — Ну, ты понимаешь? Она расслабилась и улыбнулась. — Да, я просто отвыкла от твоих шуточек. — А почему ты решила пригласить меня сейчас? — А почему бы нет? — Это не ответ, Карла. — Окей. Вздохнула она, взглянув на меня, и опустила взгляд на песчаные узоры, которые плел морской бриз. — Наверное... — Наверное, я хотела попробовать. — Да. не получится ли у нас что-нибудь вроде того, что было в Угуа? А как же Джит? спросил я, не поддаваясь на провокацию. И как он относится к тому, что ты отправляешься на поиски Халеда? Мы живём каждый сам по себе, делаем, что хотим и ездим куда хотим. Довольно беспечное заявление, заметил я с трудом, подыскав слово, которое не звучало бы оскорбительно. — Дидье сказал, что Джид сделал тебе предложение. — Ну да, — ответила она спокойно. — И? — И что? — И ты собираешься принять его предложение? — Ты выйдешь за него? — Да, думаю, выйду. — Почему? — А почему бы и нет? — Ты повторяешься. — Прости, — вздохнула она с усталой улыбкой. — Прости. Я действительно привыкла в последнее время совсем к другому обществу. Ты спрашиваешь, почему я выхожу за джита? Он хороший парень, молодой, здоровый, богатый. Чёрт. Я думаю, что потрачу его деньги с большим толком, чем он. Иначе, говорят, ты готова умереть от любви к нему. Она засмеялась. Но потом внезапно посерьёзнев, повернулась ко мне. Глаза её в бледном лунном свете были как листья кувшинок после дождя. Её длинные волосы чернели, как камни в лесной реке, и при прикосновении к ним казалось, что ты пропускаешь сквозь пальцы саму ночь. Губы, мягкие, как лепестки камелии, были согреты секретным шёпотом, а свет зажигал на них сверкающие звёзды. Она была прекрасна. Я любил её. Я всё ещё любил её, сильно, упрямо, но в сердце у меня был холод. Та беспомощная, мечтательная любовь, которая воспаряла к небесам и проваливалась в бездну, прошла. И в этот миг холодного обожания, наверное, так это следовало назвать, я почувствовал, что власть, которую она надо мной имела, тоже ушла в прошлое. Или даже больше. Это её власть, её сила перешла в меня, стала моей силой. Все козри были у меня на руках, и мне захотелось узнать наконец всю правду. Я не был согласен безропотно принять просто как данность всё, что было между нами. Я хотел знать всё. Почему ты не сказала мне, Карл? Она мучительно вздохнула и вытянув ноги, зарылась ступнями в песок. Наблюдая за тем, как он маленькими каскадами обтекает её ноги, она монотонно проговорила, как будто сочиняла письмо ко мне или, может быть, вспоминала когда-то написанное, но так и не отправленное. Я знала, что ты спросишь меня об этом. И, наверное, поэтому так долго не хотел и встречаться с тобой. Я спрашивала людей о тебе и не пряталась, но до сегодняшнего дня не предпринимала никаких шагов, чтобы встретиться, потому что знала, что ты задашь этот вопрос. Если тебе это как-то поможет ответить, прервал я её, то могу сказать, что я знаю. Это ты сожгла дворец с мадам Жу. Это Гани тебе сказал. Гани? Нет. Я сам догадался. Гани устроил это для меня. Это был последний раз, когда я говорила с ним. Я в последний раз говорил с ним за час до его смерти. Он ничего не сказал тебе о ней, спросила она. Очевидно, надеясь, что хоть что-то ей не надо рассказывать самой. А мадам Жу? Нет, ни слова. Мне он много чего рассказал о том, что я не знала. Наверное, эти его рассказы довели меня до точки. Он сказал, что она послала Раджана следить за тобой и навела на тебя копов после того, как он сообщил ей, что мы занимались с тобой любовью. Я всегда ненавидела её. Но это была той каплей, которая переполнила чашу терпения. Она не могла допустить, чтобы у нас с тобой всё получилось, чтобы мне было хорошо. Гани был обязан мне кое-чем. Я напомнил ему об этом, и он организовал беспорядки. Пожар был что надо. Я сама участвовала в поджоге. Она замолчала, сжав зубы и глядя на свои ноги в песке. В глазах её отражались дальние огоньки. Я представил себе, как должны были выглядеть эти глаза, когда в них горело пламя того пожара. О том, что случилось в штатах, я тоже знаю. сказал я, выдержав паузу. Она быстро подняла голову и внимательно посмотрела на меня. "Лиза", сказала она. Я не ответил. А она тут же поняла, как это умеют женщины. Всё, чего никак не могла знать. И улыбнулась. "Это хорошо. Лиза и ты. Ты с Лизой. Это замечательно. На моём лице не отразилось ничего, и её улыбка растаяла. Она опять опустила взгляд на песок. Тебе приходилось убивать человека, Лин? Когда именно? спросил я, гадая, что она имеет в виду: Афганистан или наше недавнее сражение с чухой? Когда-нибудь. Нет. Я рада, громко выдохнула она. Хорошо бы. Она опять замолчала, издали до нас доносились шум праздника, радостный смех, перекрывавший рев духового оркестра. Рядом с нами музыка океана лилась потоком на податливый берег, а пальмы у нас над головой трепетали на освежающем ветру. Тогда я пришла туда, в его дом, в его комнату. Он стоял и улыбался мне. Он был рад видеть меня. И на какую-то секунду... Я отказалась от задуманного. Мне показалось, что всё прошло. Но тут я увидела в его улыбке нечто грязное. Он сказал: "Я знал, что тебе захочется прийти ещё раз", что-то вроде этого. И он стал проверять, закрыты ли двери и окна, чтобы нас не накрыли. "Не надо, Карл". Когда он увидел пистолет, стало совсем плохо, потому что он начал не молить о пощаде, нет. а просить прощения. И мне было ясно, он прекрасно понимал, что сделал со мной, какое зло мне причинил. Это было нестерпимо. А потом он умер. Крови было не так уж много. Я думала, будет гораздо больше. Может быть, добавилось потом. А больше я ничего не помню до тех пор, пока не очнулась в самолете рядом с Кадером. Она успокоилась... Я подобрал свернутую спиралью раковину, заострённую на конце. Я сжимал её в кулаке, пока наконечник не проткнул мне кожу, и тогда отбросил на песчаную рябь у воды. Подняв голову, я увидел, что она смотрит на меня со следотченно нахмурившись. Что ты хочешь знать? спросила она напрямую. Почему ты никогда не говорила мне о Кадерпхае? Тебе нужна голая правда. Разумеется. Я не могла тебе доверять, сказала она, не глядя на меня. Нет, не так. Я не знала, могу ли я тебе доверять. Но теперь, пожалуй, знаю. Я могла довериться тебе с самого начала. О'кей, произнёс я, не разжимая губ. Я пыталась сказать тебе пыталась удержать тебя в гоа ты же помнишь всё было бы иначе бросил я но затем вздохнул точно так же как она и сказал спокойнее всё могло быть иначе если бы ты сказала что работаешь на него что ты завербовала меня для него я тогда убежала уехала в гоа потому что мне стало тошно дело в том что эта затея с сапной была моей ты знаешь это нет О, господи, Карла. Глаза её сузились, когда она увидела жёсткое и разочарованное выражение моего лица. Не убийство, разумеется, добавила Карла. Её, по-видимому, шокировало то, что я шёл её способной замыслить кровавое злодеяние. Это Гани повернул всё таким образом. Для того, чтобы переправлять контрабанду в Бомбей и из Бомбея, им нужна была помощь людей, которые не хотели её предоставлять. Моя идея заключалась в том, чтобы придумать общего врага, сапну и заставить всех сообща бороться с ним. Сапна должен был лишь расклеивать листовки, писать граффити, взрывать на пустырях бомбы. Пусть все думают, что появился опасный народный вожак. Но Гани считал, что этого недостаточно, что людей надо запугать. И начались все эти убийства. И тогда ты уехала в Гоа. Да. Знаешь, где я впервые услышала об убийствах, о том, как Гани извратил мою идею? В вашей небесной деревне. Куда ты водил меня, Лалач? Твои друзья говорили об этом. Я была потрясена. Я пыталась остановить это, но всё было бесполезно. И тут Кадер вдруг сказал мне, что ты в тюрьме, и тебе придется оставаться там, пока он не добьется от мадам Жу того, что ему надо. И тогда же он велел мне поработать с одним молодым пакистанским генералом. Мы уже встречались с ним по делам, и я ему нравилась, и я работала с ним, пока это надо было Кадеру, а ты был в тюрьме. Потом я просто бросила все это. С меня было довольно. Но ты потом вернулась к нему. Я пыталась уговорить тебя остаться в Гуа со мной. Почему? Что значит почему? Она нахмурилась. Вопрос, казалось, раздражал её. Почему ты пыталась уговорить меня остаться? Разве это не очевидно? Нет. Извини, но не очевидно. Ты любила меня, Карло. Я не имею в виду так, как я тебя, но хоть сколько-нибудь. Ты любила меня хоть немного. Ты мне нравился. Ну да, ну да. Но это правда. Ты мне нравился больше, чем кто-либо другой. Для меня это совсем не мало, Лин. Я молчал, сжав зубы и отвернувшись. Выждав несколько секунд, она продолжила. И я не могла сказать тебе о Кадере, Лин. Не могла. Это было бы всё равно что предать его. Но да. А предать меня это запросто. Чёрт побери, Лин. Это не было предательством, всё было по-другому. Если бы ты остался со мной в Гуа, мы вместе вышли бы из игры. Но даже тогда я не могла бы сказать тебе. Да и какое это имеет теперь значение? Ты не захотел остаться со мной, и я думала, что никогда больше тебя не увижу, а потом Кадер Пристал мне известие, что ты убиваешь себя героином в притоне у Гупты, и что я нужна ему, чтобы вытащить тебя оттуда, поэтому я вернулась и опять стала работать на него. И всё-таки я не понимаю, Карл. Чего ты не понимаешь? Сколько времени ты работала на него и на Гани до того, как началась эта заварушка с Сапной? Года 4. Значит, ты должна была видеть немало из того, что творилось, или по крайней мере слышать об этом. Ты не известна ради чего работала на бомбейскую мафию или точнее на эту грёбаную группировку, точно так же, как и я. Ты ведь знала, что они убивают людей. Знали ещё до того, как Ганис вихнулся на этой своей расчленёнке. Почему же после всего этого на тебя так подействовали убийства, которые совершал Сапна? Вот чего я не понимаю. Она пристально изучала меня. Я знал, что она достаточно умна и прекрасна, видит, почему я бомбардирую её этими вопросами. И хотя я старался замаскировать свою недоверчивость усеянной колючками регрестического осуждения, я понимал, что она почувствовала это в моём тоне. Когда я закончил свою вопросительно-обвинительную речь, она хотела ответить мне сразу же, но помедлила, словно решила изменить свой ответ. Ты полагаешь, произнесла она наконец, хмурясь с некоторым удивлением, что я тогда уехала в Гуа, потому что ну, раскаивалась, что ли, в том, что я делала и в чём участвовала. — А ты не раскаивалась? — Нет. — Я раскаивалась и раскаиваюсь до сих пор, но совсем не в этом. Я уехала потому, что не испытывала никаких чувств в связи с убийствами, которые совершал Сапна. Меня поначалу ошеломило то, что Гани повернул это таким образом. Я была против этого. Я считала, что это глупо и только принесет нам лишние неприятности. Я пыталась уехать. уговорить Кадер отказаться от этой затеи но я ничего не чувствовала даже когда они убили Маджида а ведь знаешь я любила старика он был в некотором смысле лучше их всех но я ничего не чувствовала когда он умер точно так же как я ничего не чувствовала когда Кадер сказал что ему приходится держать тебя в тюрьме где тебя избивают ты мне нравился больше всех, кого я знала. Но я не страдала из-за этого, не испытывала никаких сожалений. Я как бы понимала, что это необходимо, и просто обстоятельства сложились так неудачно, что это случилось с тобой. Но я ничего не чувствовала. И именно это заставило меня бросить все. — А как же в Гоа? Ты же не можешь сказать, что и там ничего не чувствовала. Да, конечно. Я верила, что ты найдёшь меня. И когда ты нашёл, это было чудесно. Я начала думать: "Вот что это такое. Вот о чём все они говорят". Но ты не захотел остаться там. Тебе обязательно надо было вернуться, вернуться к нему. И я понимала, что он хочет, чтобы ты вернулся. Ты ему, может быть, даже нужен. Я не могла сказать тебе всей правды о нём, потому что была в долгу перед ним и не знала, можно ли тебе доверять. И мне пришлось тебя отпустить. А когда ты уехал, я не чувствовала ничего, абсолютно ничего. Я не раскаивалась в том, что я делала. Я раскаивалась и раскаиваюсь по-прежнему только в том, что не сожалею об этом. И именно поэтому я хочу поехать к Халеду и Идрису. Я абсолютно холодна, внутри, Лин. Нет. Мне нравятся многие люди и многие вещи, но я не люблю их. Я даже себя не люблю. Я равнодушна ко всему и ко всем. А самое странное, Лин, что я и не хочу, чтобы было по-другому. Итак, теперь я знал всё. Всю правду и все подробности, которые я так хотел узнать. С тех пор, как на мертвой, снежной вершине Кадер сказал мне о Карле. По-видимому, я хотел отомстить ей, заставив ее рассказать о том, что она делала и почему. Я ожидал, что ее рассказ принесет мне освобождение и успокоение, что я почувствую прилив сил, но ничего такого я не чувствовал. Я ощущал пустоту. ту пустоту, которая полна печали, но не отчаяния, которая заставляет нас жалеть, но не разбивает сердце, которое может быть ущербно, но от этого только яснее и чище. И вдруг я понял, что это за пустота и как она называется. Мы постоянно пользуемся этим словом, не сознавая, что оно содержит в себе. целую вселенную покоя это слово свобода я протянул руку и коснулся её щеки не знаю много ли стоит моё прощение сказал я но я прощаю тебя карл я прощаю тебя и люблю тебя и всегда буду любить наши губы встретились и слились как сталкиваются и сливаются волны в водовороте бушующего моря я чувствовал, что я свободен, что я выполнул наконец из любви, которая раскрылась внутри меня как чашечка лотоса. Мы вместе падали вдоль её длинных чёрных волос в полости рыбачьей лодки, затанувшей в тёплом песке. Когда наши губы разошлись, в её зелёных, как море, глазах вспыхнули звёзды. проникшей в них с нашим поцелуем целая эпоха страстной тоски по любви переливалась из этих глаз в мои целая эпоха страсти переливалась из моих серых глаз в её всё жгучее желание плоти изголодавшийся по надежде текло потоком из глаз в глаза наши первые встречи остроумные беседы в леопольде приют стоячих монахов небесная деревня холера шествие крыс секреты которые она бессильно поведала мне на грани сна песня в лодке под воротами индии гроза сделавшая нас любовниками радость и уединение в гуа и наша любовь отражавшаяся тенями в стекле в последнюю ночь перед войной. Все слова и умные мысли остались позади. Когда я проводил её до стоянки такси, я ещё раз поцеловал её. Долгим прощальным поцелуем. Она улыбнулась мне. Улыбка была дружеская, прекрасная, почти лучшая её улыбка. Я смотрел, как красные огни мутнеют, растворяются и исчезают в глубине ночи. Оставшись один на непривычно пустой улице, я направился за мотоциклом к трущобам Пробакера. Я называл их трущобами Пробакера, и такими они будут для меня всегда. Моя тень скокала туда-сюда у каждого фонаря, сначала волоча нога за ногу позади, затем внезапно выпрыгивая передо мной. Песнь океана остались в стороне. Дорога пошла по касательной от береговой дуги, Углубившись в широкие, обсаженные деревьями улицы Нового Плёострова, который был отвоеван у моря разрастающимся городом, громоздившим камень на камень и кирпич на кирпич. На улицу выплеснулись звуки праздника. Праздничная программа закончилась. Люди возвращались домой. Безшабашные мальчишки на большой скорости лавировали на велосипедах среди пешеходов. но задевали разве что кончик рукава. Невообразимо прекрасные девушки в ярких саре скользили меж взглядами молодых парней, надушивших свои рубашки и свою кожу сандаловым мылом. Детишки спали на плечах родителей, их безвольные руки и ноги болтались, как невысохшее белье на веревке. Кто-то затянул любовную песнь, и десяток голосов подхватывал припев каждому куплету. Все мужчины и все женщины, направлявшиеся в свои хижины, в трущобах или комфортабельные квартиры, улыбались, слушая наивные романтические слова. Три парня, певшие недалеко от меня, увидели, что я улыбаюсь, и вопросительно подняли кверху ладони. Я тоже поднял руки и затянул вместе со всеми припев, удивив и обрадовав их. Они обняли за плечи странного незнакомца, и мы вместе потащили наши соединённые песней души к непобедимым руинам трущоб. Каждый из живущих на земле людей, сказала когда-то Карла, был индейцем по крайней мере в одной из своих прошлых жизней. И я смеялся при мысли о ней. Я не знал, как буду жить дальше после того, как отдам долг афганскому медведю Назиру. Я как-то говорил ему о том, что чувствую себя виноватым в гибели Кадера, и он ответил: "Хорошая винтовка, хорошая лошадь, хорошая битва, добрые друзья. Что может быть лучше для великого хана в момент смерти?" И в какой-то степени это было применимо и ко мне. То, что я собирался рискнуть жизнью ради доброго дела в компании добрых друзей, было правильно, пусть и не вполне объяснимо, и было мне по душе. И мне ещё многому предстояло научиться из того, что Кадер хотел мне преподавать. Я знал, что в Бомбее живёт его учитель физики, о котором он говорил мне в Афганистане, а другой учитель Идрис жил в Варанаси. Если я вернусь из поездки в Шри-Ланку, меня будет ждать целый мир ещё не открытых духовных радостей. А пока я занимал достаточно прочное положение в мафии Санджая, работа была, деньги были, была даже некоторая власть. Длинная рука австралийского закона ещё не нащупала меня. У меня были друзья по работе, друзья в Леопольдзе и в трущобах, и возможно был даже шанс найти любовь дойдя до своего мотоцикла я не стал садиться на него и продолжил путь пешком какой-то инстинкт потянул меня в трущобы а может быть виновато было полнолуние узкие улочки перекрученные артерии борьбы и надежд были близкие и привычные мне внушали спокойную уверенность и я поражался тому что воспринимал их поначалу со страхом Я обрел без всякого плана и цели от улыбки к улыбке в смешанных запахах кухонь и банного мыла, стоил для животных и керосиновых ламп, сандалового дерева и благовоний, устремлявшихся ввысь в тысячи маленьких домашних храмов. На одном из углов я столкнулся со встречным. Мы подняли головы, чтобы извиниться, и тут же узнали друг друга — Это был Махеш, молодой воришка, который так помог мне в полицейском участке Колабы и на Артур-Роуд, и которого я с помощью Викрама вытащил из тюрьмы. «Лин — Лин-баба! — воскликнул он, схватив меня за руку. — Как я рад тебя видеть! — Что привело тебя сюда? — Да, просто зашел посмотреть. — Как тут что? — ответил я, смеясь вместе с ним. — А ты что здесь делаешь? — Выглядишь ты классно. Как у тебя дела? Без проблем, баба. Белкол фитхайн. Я в лучшей форме. Может, выпьем чая? Спасибо, баба, не могу. Я опаздываю на собрание. Ох, отозвался я в самом деле. Наклонившись ко мне, он прошептал: "Это секрет, но тебе я могу его доверить, Линбаба. Мы встречаемся с парнями из команды Сапны, короля воров. Что? Да", прошептал он. Эти парни лично знают Сапну. Они разговаривают с ним почти каждый день. Но это невозможно, сказал я. Почему, Линбаба? Они его друзья. И мы вместе собираем армию, армию бедняков. Мы покажем этим мусульманам, кто настоящий хозяин в Махараштре. Этот Сапна убил главаря мафии Абдул Гани в его собственном доме и разбросал по всей квартире куски его тела. Это был хороший урок для мусульман. Теперь они будут бояться нас. Но мне надо идти. Мол, увидим с тобой друг друга скоро, да? Счастливо, Линбаба. Он нырнул в один из проулков, я продолжил свой путь, но настроение у меня резко изменилось. Я почувствовал себя одновременно растерянным, сердитым и одиноким. И тут мой город, мой Бомбей, протянул мне, как всегда, свою руку. предавая сил и уверенности. Я увидел толпу почитателей Глубых сестёр, собравшуюся около их новой большой хижины. Люди в задних рядах стояли, а те, кто был ближе, сидели или преклонили колено в освящённом полукруге у порога, а в дверях, окружённые ореолом, лившегося из хижины света и голубым дымом благовоний, стояли сами сёстры. Они были безмятежны, Излучали такое сострадание и такое возвышенное спокойствие, что в моем сердце, как и в сердце всех глядевших на них мужчин и женщин, проснулась любовь к ним. В этот момент кто-то потянул меня за рукав, и, обернувшись, я увидел призрак, состоявший из гигантской улыбки, с прикрепленным к ней маленьким человечком — Я заключил призрак в объятия, а затем, наклонившись, коснулся его ноги, как в Индии принято приветствовать отца и мать. Это был Кишан, отец Прабакера. Он объяснил, что они с рук Хмабая приехали в город, чтобы отдохнуть и повидать Парвати. — Ай-яй-яй, Шантарам! — упрекнул он меня, когда я обратился к нему на хинди. — Ты разве забыл свой прекрасный Маратхи? — Прости, отец, рассмеялся я, тут же перейдя на маратхи. Я так рад тебя видеть, что сам не знаю, что говорю. А где Рукхмабай? Пошли, сказал он и взяв меня за руку, как маленького мальчика, повёл за каулками. Мы подошли к группе хижин, окружавших чайную кумары. Среди них была и моя. Перед хижинами стояли Джонни Сигер, Джетендра Казим Али Хусейн и жена Джозефа Мария. — А мы как раз вспоминали тебя, — воскликнул Джонни, когда я поздоровался со всеми. — Мы говорили о том, что твоя хижина опять освободилась, а также о пожаре, который был в тот день, когда ты переехал сюда. Это был большой пожар, да? — Да, — согласился я, вспомнив Раджу и других погибших в огне. — Шантарам! Прозвучал сварливый голос у меня за спиной. Ты стал такой важной персоной, что даже не хочешь поздороваться со своей необразованной деревенской мамой. Я поспешно обернулся и хотел коснуться ноги рук хмобай, но она не позволила мне сделать это и протянула обе руки. Она постарела, и её ласковая улыбка была печальной. Горе посеребрило чёрную гриву её волос. Когда-то я видел, как они упали, словно умирающая тень. Но теперь они снова отросли, становились длинными. Сколытый на затылке они вздымались густой волной, как символ живой надежды. Рядом стояла женщина в белом платье вдовы и с ней маленький мальчик, порватя с сыном. Он цепился ручонками в её сари, чтобы не упасть. Поздоровавшись с порватя, я посмотрел на мальчика, и челюсть у меня чуть не отвисла. Я обратил изумленный взгляд к окружающим, и они закивали мне с таким же изумлением. Малыш был точной копией про Бакера, человека, которого мы любили больше всех на свете. Он улыбнулся мне, и это была все та же огромная, объемлющая весь мир улыбка на маленьком абсолютно круглом лице. — Бэби-Диджие? — спросил я. — Можно взять его на руки? — Парвати кивнула. Я протянул малышу руки, и он охотно пошел ко мне. — Как его зовут? — спросил я, подняв мальчика в воздух и любую с его улыбкой. — Прабу? — ответила Парвати. — Мы назвали его Прабакером. — Прабу. — велела внуку Рухмабай. — Поцелуй дядю Шантарама. Мальчик быстро поцеловал меня в щеку. И затем импульсивно обхватил за шею и стиснул её своими крошечными ручками. Я тоже обнял его и прижал к сердцу. "А знаешь, Шанту", сказал Кишан, похлопав себя по животику и заполнив улыбкой весь мир. "Твой дом свободен. Мы все здесь. Ты можешь сегодня переночевать с нами". Джонни Сигер ухмыльнулся мне. Полная луна отражалась в его глазах. А крупные белые зубы мерцали как жемчуг. Но только учти, сказал он, если ты останешься, то сегодня вечером соберётся народ от праздновать это событие, а утром ты увидишь перед своей хижиной длинную очередь пациентов. Я отдал малыша поровать и провёл рукой по лицу и волосам. Глядя на окружающих, слушая поднимающуюся со всех сторон дышащую, смеющуюся, не сдающуюся музыку трущоб. Я вспомнил одно из любимых изречений Кадербхая, которое он повторял мне не раз. Каждый удар человеческого сердца это целая вселенная возможностей. И мне показалось, что теперь я до конца усвоил смысл, заложенный в этой фразе. Он хотел внушить мне, что воля каждого человека способна преобразить его судьбу. Я всегда считал судьбу чем-то данным раз и навсегда, закрепленным за человеком с рождения, таким же неизменным, как звездный круговорот. Но неожиданно я понял, что жизнь на самом деле гораздо причудливее и прекраснее. Истина в том, что в каких бы обстоятельствах ты ни оказался, каким бы счастливым или несчастным ты ни был, ты можешь полностью изменить свою жизнь. Одной мыслью или одним поступком, если они исполнены любви. «Боюсь, что я отвык спать на земле», — ответил я, улыбаясь рук Мабая. «Я дам тебе свою кровать», — предложил Кишан. «Нет, ни в коем случае», — запротестовал я. «Да, обязательно», — настаивал Кишан и, взяв свою койку, стоявшую у стены и хижины, перенес ее к моей. Я хотел помешать ему, но Джонни, Джетендер и все прочие стали бороться со мной, заставляя подчиниться, и наш смех улетел в растворяющую время вечность моря. Из этого и состоит наша жизнь. Мы делаем один шаг, затем другой. Поднимаем глаза навстречу улыбке и оскалу окружающего мира, думаем, действуем, чувствуем, добавляем свои скромные усилия к приливам и отливам добра и зла. затопляющим планету и вновь отступающим несём сквозь мрак свой крест в надежду следующей ночи бросаем наши храбрые сердца в обещание нового дня с любовью, страстным поиском истины вне самих себя и с надеждой чистым, невыразимым желанием быть спасёнными ибо пока судьба ждёт нас наша жизнь продолжается Боже, спаси нас. Боже, прости нас. Жизнь продолжается. Конец книги. Ноябрь 2010 года. Читала Ирина Ересанова.